Глава 15 Кто такой дядя? Заново вооружившиеся наемники загнали нас всех в лабораторный коридор. Под потолком лампы горели через одну... Цвет бликовал в белой плитке пола. По лестнице спустился ухмыляющийся Шнобель. «Привет, парни!» – кивнул он нам. «Ситуация опять поменялась, а?» Крафт зарегатал. Я даже вздрогнул, услышав этот смех. Крафт казался мне самым невозмутимым из наемников, безэмоциональным. Валериан силой хлопнул Шнобеля по плечу. «Отличная работа!» Дверь в девятую лабораторию, ту самую, где я прятался, была открыта. Оттуда лился яркий электрический свет. Брежнев, с каждого плеча которого свисала по МП-7, отогнал нас при от толпы недоумевающих охранников. «Шнобель, присмотри за этими двумя!» «Э, я опять под твоим началом!» Наемник вопросительно оглянулся на стоящего возле двери Валерьяна. «Приказы мне лидер отдает, раз он на свободе!» Привалившийся к косяку и жующий жвачку валерьян коротко кивнул. Я видел, что мускулист красавец чувствует себя несколько скованно. Его оставшиеся в живых люди вели себя развязно, задирали охранников, но было ясно, что они просто не знают, как себя держать теперь. Видимо, дальше, чем проникнуть на базу, их планы не простирались, и они сами сейчас не очень понимают, что им делать. — Ну окей, Кеп, — шутливо козырнул Шнобель. «Командуй!» Брежнев распоряжался умело, быстро и четко отдавал команды. Глаза его светились вдохновением, твердое лицо выражало решительность. Он обратился к главарю наемников. «Помогите загнать людей в камеры и свободны! Возьму базу, рассчитаюсь за все!» Передвинув жвачку за щеку, валерьян отлип под от косяка. «Че делать?» Брежнев повернулся к охранникам так парни мне нужны люди верные люди кто не хочет пойдет со штатскими в камеры нужно держать базу дежурить прежним порядком работаем теперь не на государство а на себя живунов ты хотел сталкером пойти после контракта устрою михайлов хотел зарплату больше будет архаров жаловался на скуку развлечеешься ну кто быстро охранники нерешительно переглядывались — Ты же нас убрать собирался, Митрич! — неуверенно сказал из толпы хриплый босок Шустова. — Ситуация! — бросил Брежнев, нетерпеливо рубанув ладонью воздух. — Теперь все по-другому. Остаемся тут, живем на полную. — Так что, и в зону можно пойти? — оживившись, спросил Алексей. — Тогда я за. После коротких перешептываний и новых переглядываний охранники согласились вернуться под начало бывшего заместителя начальника охраны. Кто Брежнев теперь, никто не знал, но было ясно, он тут распоряжается. Этого оказалось достаточно. «Валерьян, выдай оружие этому и этому», — брежневу указал на Живунова и Михайлова. «Остальные пока так». «А я, пожалуй, в камере поскучаю. Чем заниматься не пойми чем», — подал голос Архаров. К нему присоединился Морошкин. «Я контракт не с Брежневым подписывал». Тот только рукой махнул. Из девятой лаборатории выглянул дядя. Воспаленными глазами окинул собравшуюся в коридоре пеструю компанию. «Скоро!» Брежнев рубанул воздух ладонью. «Пошли! эти в камеру, этих в лабораторию, остальные за мной!» Крафт в сопровождении перца и пулемета затолкал Архарова с Морошкиным в одну из камер. После чего наемники ушли вслед за Брежневым и другими охранниками. «Мы остались в коридоре вместе со Шнобелем и Пригорошней». Наемник неторопливо подпихнул на стволом моего же калаша. Я вдруг зевнул. Сказывались усталость, недосып и напряжение последних двух часов. До этого я действовал на пределе возможностей. Думал и принимал решение быстро, практически мгновенно, почти лихорадочно. А теперь от меня уже ничего не зависело. Адреналин схлынул, оставив разбитость и вялость. Пригорошня напротив продолжал ругаться. «Нет, вы только подумайте». — кипятился он. — Что за херня тут вообще творится? Ты понимаешь, химик? Эй, Шнобель, бандитская морда, может, ты объяснишь? Эти твои так и не дали ни поспать нормально, ни пожрать. Весело блестя глазами, Шнобель отвечал. — Да я и сам не очень в курсе, парни. Знаю столько же, сколько вы. Думаете, этот дядя разговорчивый? не -а. Сейчас я вас отведу туда, куда велено. Может, он сам объяснит. — Так он чей дядя-то? — не удержался я. «Давно любопытно. Да ничей вообще-то. Мы все первый раз его увидели, когда он нанимать нас пришел. Это Валерьян его дядя стал кликать. Любит всем погоняло давать. Коротко и ясно». Мы остановились перед железной дверью в девятую лабораторию. Она была открыта настежь. Внутри ярко горел свет. Дядя стоял перед загадочным саркофагом с однорукой женщиной, чье лицо я видел в болоте и задумчиво созерцал его. Едва слышно попискивали приборы. По мониторам бежали ломаные кривые и плавные синусоиды. Шнобель потоптался перед входом в лабораторию, боясь войти и тем нарушить дядину сосредоточенность. Мы стояли так пять минут. 10. В тот момент, когда мне надоело, я собирался уже сам шагнуть внутрь или иначе разрешить дурацкое ожидание не пойми чего, снаружи послышались голоса и затем шаги в коридоре. Мы оглянулись. Сопровождаемые охранниками в форме, по коридору шаркали ничего не понимающие сонные люди. Большинство в пижамах, ночных рубашках, халатах. Кое-кто успел одеться, но на всех без исключения лицах тарило выражение сумятицы и непонимания. Седые, полные ученые, пожилые научные сотрудники, молодые лаборанты, а также разновозрастный персонал – все шагались, потыкаясь со сна, и ежесть на утреннем холодке. Снова и снова слышались недоуменные возгласы. Охранники с помощью наемников начали загонять всех в стеклянные ячейки. На шум из лаборатории выглянул дядя. Увидев эту сонную процессию, он повеселел. «Антон Петрович, доброе утро!» — каркнул он своим скрипучим голосом. И помахал кому-то в толпе. «Говорите, мои эксперименты не одобрят?» «Так я не нуждаюсь ни в чем одобрении. Покойного отдыха в клетке с мутантами». В некоторых ячейках и правда сидели мутанты. Тот пес, которого я видел раньше, рычал, ощерив зубы, на проходящих мимо людей. В соседней с ним камере свернулся леший, а в еще одной – зверь, видовую принадлежность которого я так и не смог определить. Седой полный мужчина в синей пижаме, задыхаясь от возмущения, Начал что-то отвечать, но его вместе с прочими затолкали в другой коридор, и слов мы не услышали. Дядя гадко захихикал, потирая руки. «Ученый совет не разрешает! Ученый совет не разрешает!» — воскликнул он, будто продолжая давний спор. «Чихать я хотел на ваш ученый совет! Вот он где теперь, ваш ученый совет, в полном составе!» И дядя сжал кулаки. Нас он не замечал, как будто мы были пустым местом что я с пригоршней, что нобель Наемник пару раз порывался обратиться к дяде, даже один раз поднял руку, как школьник на уроке, но не решился. Уйдя обратно в лабораторию, дядя нетерпеливо пересек залитое светом помещение, затем вышел обратно в коридор. Вдоль хаотичной процессии жителей березок прошел озабоченный Брежнев в черной форме охранника со включенной рацией, висящей на клипсе на нагрудном кармане. Увидев Брежнева, Дядя вскинул руку в патетическом жесте, как Ленин на броневике, и воскликнул. «Дорогой друг, настал момент истины. Ждут только вас!» Брежнев остановил размашистый шаг, обернулся. «Уже?» Нервно огладил бритую голову, будто прическу поправлял. «Загоню последних и буду», — отрывисто пообещал он. Задумчиво кивнув, дядя вернулся в лабораторию. Брежнев начал покрикивать на толпу, охранники стали подталкивать людей, увеличивая общую суматоху. Запертые в некоторых ячейках мутанты озверело кидались на двери, пугая персонал. Наемники уже прикладами заталкивали в камеры несчастных ученых с лаборантами. Появился валерьян с набитым рюкзаком за спиной. Красивое лицо его светилось искренней радостью. Я не думал, что он способен на такое чувство. Шнобель тоже заметил главаря. «Заплатили», – удовлетворенно отметил он. Между главарем наемников и Брежневым завязался оживленный разговор. Шнобель, подумав, решился все-таки ввести нас в лабораторию. «Мы не сопротивлялись. Мне так, несмотря на отходняк и накатившую вялость, хотелось узнать, кто этот дядя, и в частности, что он задумал. Когда находишься в плену у маньяка, а у него в башке явно шарики с роликами поссорились», Последнее особенно актуально. Пригорошня, хоть и продолжал бурчать себе под нос, с любопытством начал крутить головой. Да я смотрелся не без интереса. В первый раз тут было темно, и я многого не увидел. Помещение было довольно большим, с высоким потолком. Стены белые, под потолком ярко горят 10 люминесцентных трубок. Пол выложен белой матовой плиткой, отчего лаборатория немного напоминала операционную. Да еще эти приборы... Вошел Брежнев. Шаги его гулко отозвались в полупустом помещении. Шнобель оглядывался с не меньшим интересом, чем мы. Внимание его привлекли шкафы с артефактами вдоль правой стены. Из одного такого я унес ночью правдоруб. Почитав название, наемник протянул уважительно. — Прямо в музей, да, парни? — дядя обернулся на голос. — Это еще кто? — Человеческий материал успокоил Брежнев. «Для тестов». «А, сталкеры?» «Ну, хорошо». Дядя метнул на нас недовольный взгляд из-под бровей. «Можно было и не тащить сюда». «Материал?» — возмутился пригорошня. «Что еще за тесты вы тут устраивать собираетесь на людях, Франкенштейн и Хреновы?» Дядя поморщился. «Кого, может быть, и стоило пригласить? Так это моих научных оппонентов», — сказал он. «Но так как интерес у меня уже не научный, а личный...» Он снова хихикнул и морщинистой ладонью провел по блестящей поверхности саркофага. Женщина внутри безмятежно спала, повиснув в толще прозрачного геля. Приборы отмечали равномерное биение сердца. Прочие показатели жизнедеятельности тоже были в норме, как я мог судить. «Кто вы? И что собираетесь делать?» Резко спросил я, понимаю что другого шанса узнать, скорее всего, не будет. Дядя опять поморщился. «Не стоило их тащить в лабораторию», – пробормотал он. вытащика мониторы, голубчик», – обратился он к Брежневу. Тот бросился выполнять просьбу. В присутствии дяди он сильно изменился. С охранниками и наемниками Брежнев был резкий, уверенный в себе начальник. Возле дяди он стал спокойней движения более плавные и, Вообще вся фигура его излучала почтительность, вплоть до угодливости какой-то. Мне стало противно. Брежнев выкатил из угла стол на колесиках с компьютером и двумя большими мониторами. Подтащил к саркофагу и вытянулся рядом, готовый к новым приказам. У него было лицо... Ну да, подумал я, лицо новообращенного адепта. Глубоко верующего фанатика. Дядя потирал ладони... Приглаживал растрепанные волосы вокруг плеши но от его неровных движений жидкая шевелюра только больше топорщилась. На мониторах отражалась карта зоны, по которой плавно перетекали какие-то разноцветные овалы. Вроде как иногда изображают атмосферные фронты в прогнозе погоды. «Где же вы, Татьяна Васильевна, притаились?» – пробормотал дядя, склоняясь над мониторами. «Неужели ничего не чувствуете, а?» Ни волнения, ни страха. — Вы ученый, — громко сказал я. — Работали тут, на базе. Над чем вы работали? Дядя оглянулся с досадой. Он уже и забыл, что мы тоже присутствуем в лаборатории. — Мы изучали природу зоны, — с возбужденным блеском в глазах отозвался он. — Много узнали? — вмешался пригорошня. Дядя опять поморщился. — Что с вами говорить? — так же досадливо отмахнулся он. «Нет, чего же?» – напирал Никита. «Вот, к примеру, есть байка, будто природа на людей обиделась и создала зону. Вы как, верите в это? Химик говорит, что ерунда». Я хотел одернуть пригорошню. Его выступления были тут неуместными, но напарник случайно выбрал верный тон. Дядя разозлился. «Байка? Дурак твой химик!» – ученый мазнул по мне презрительным взглядом. «Это уже доказано! Вернее...» — поправился он. — Насчет обиделась конечно, слишком ненаучно, но наши исследования показали, что у зоны есть зачаток сознания, и ею можно управлять. Истина смутно забреживала у меня в мозгу. — Так значит, дядя. На этот раз он скривился, будто укусил лимон. — Это ваш невежда-валерьян с привычки раздавать кликухи позорные. Дядьев я. — Никодим Николаевич, — подсказал Брежнев, — Дядя кивнул. «Значит, вы нашли способ подключаться к самой зоне?» Продолжал я. «Через этот саркофаг?» Иртеневой просто повезло, что она оказалась внутри эксперимента в момент контакта. Опять скривился дядя и с ненавистью глянул на саркофаг. «На ее месте должен был быть я!» «Погодь, химик, ты о чем?» «Притормози, я не успеваю!» Шнобель крутил головой, переводя взгляд с меня на дядю и обратно. «Ты хочешь сказать, лохматая башка, что все эти проклятые странности на дороге — ее рук дело?» «Не рук, конечно, только не рук», — дядя пнул саркофаг. Тело женщины чуть заметно колыхнулось в геле, но показания приборов не изменились. «Это все сознание! Сознание первично!» «Кома?» — уточнил я. Дядины пальцы скрючились, словно вонзаясь в чью-то беззащитную плоть. «Эта заносчивая дура отключилась, и из-за нее остановили все опыты. Я спорил, я доказывал, я предлагал себя, но ученый совет отказал. Надутые индюки!» Дядя задохнулся от злости. но «Ну, теперь-то я возьму реванш!» Он повернулся к Брежневу. «Отключайте, голубчик!» Пригоршня повернулся ко мне. «Хоть ты мне объясни, химик, что произошло, и я что-то не совсем ехал». «Знаешь, Никита...» «Лучше бы ты и дальше не въезжал», — мрачно сказал я. «Этот маньяк...» Короче, изучая зону, они нашли у нее зачатки сознания. «Эта женщина, которую ты видишь в стеклянном гробу, подключилась к сознанию зоны. Теперь она, ну, вроде как и есть сама зона, и может управлять зоной. Помнишь, как нас по помойке водила? Как на нас мутанты напали в гнилом болоте? И другое все. Глаза пустые у псов, крыс и верлиоки». Никита помотал головой. — Ты хочешь сказать? — Это она управляла мутантами. Она водила нас по помойке. Она включила роторный экскаватор и чуть не угробила нас. Она бурю устроила у переправы. — Но зачем? — Не будь наивным, Никита. Она пыталась нас остановить. — Но! — Вы же должны были протащить на базу меня, а я уже впустил бы его. — Шнобель мотнул головой в сторону дяди, который суетился вокруг саркофага. Брежнев вытаскивал из шкафов в глубине помещения канистры с гелем. На столе уже лежал гидрокостюм. — Так что теперь маньяк этот, блин, дядя, ляжет в стеклянный гроб и начнет управлять зоной? — дрогнувшим голосом спросил Никита. Я пожал плечами. Шнобель пошевелил носом. — Это что же за зона у нас теперь будет? Что он тут устроит? — Зона маньяк, — сказал я. Строгого режима. Без права голоса человеческим материалом вместо людей. Ты только посмотри на него. Дядя метнул на нас горящий злобный взгляд. «Вы ничего не понимаете!» — каркнул он. «Жалкие, ничтожные люди!» Он воздел руки над саркофагом. «Я... я должен управлять зоной! Никаких денег, никакого оружия, никаких манипуляций, уговоров, угроз, шантажа. Чистая, незамутненная власть!» Если бы не склокоченные волосы, он напоминал бы сидящего на стеклянном гробу зловещего ворона из стихотворения Эдгара Алана По. Меня мороз пробрал по коже. Дядя оборвал сам себя и повернулся к Брежневу. «Все готово, голубчик!» Тот энергично кивнул. «Мне на миг показалось, что за этой почтительностью и покорностью скрывается что-то еще». Дядя в саркофаге будет столь же беспомощен, как и это ученая Ертеньева. Когда Брежнев получит в свое распоряжение не только базу, но и тело дяди, ограничится ли он ролью подчиненного, не попытается ли взять под контроль самого дядю? Будущий бог зоны ушел за ширму с гидрокостюмом и скоро вернулся, облаченный в обтягивающее прорезиненное трико, в которое уже были впаяны в нужных местах электроды. Оставалось только подключить провода. «Если у вас есть другой костюм, может, у вас есть другой гроб?» — спросил я. Дядя оглянулся с холодной улыбкой. «Мне не нужны конкуренты». «Зона нас всех побери! Он же сейчас отключит ее к такой-то матери!» — воскликнул пригорошня. «Верно, голубчик, отключу!» — кивнул дядя. Склонившись над саркофагом, он протянул скрюченные пальцы к проводам. Не утруждая себя адресным выключением приборов, Сгрёб в горсть часть проводов и дёрнул силой, которой я никак не ожидал в его хилом теле. В один момент погасли все экраны, исчезли зелёные ломаные линии и плавные синусоиды, выключились все шкалы и датчики. Смолкло гудение и равномерный тихий писк аппаратуры. Я невольно задержал дыхание. Стало жаль эту неизвестную мне женщину. Конечно, она причинила нам много неудобств и чуть не угробила нас но артенева пыталась предотвратить дядьев Апокалипс, и теперь я понимал, что она была права. Этого маньяка надо было остановить. Однако благодаря в том числе и нашему спригорошней упорству и нашей живучести она потерпела крах, и теперь зона окажется под контролем больного на голову ученого, который человеческую жизнь ни в грош не ставит. Что ожидает нас в такой зоне? Всех. Сталкеров, скупщиков – наемников, военных, бандитов, профессионалов, любителей и сочувствующих, заезжих туристов, всех, кто тут живет и кто погулять вышел, всех, кто кормится зоной и кто наблюдает за ней, изучает ее. Что будет с этими людьми, которых дядя воспринимает исключительно в качестве человеческого материала? В лучшем случае тут будет второй Освенцим, в худшем не останется никого живого. В этой белой лаборатории все выглядело особенно страшно, потому что было совершенно беззвучно. Толстое стекло саркофага гасило звуки, если они и были. Лишившись питания, женщина еще несколько секунд дышала нормально, плоская грудь ее поднималась и опускалась равномерно, затем стало ощущаться нехватка воздуха. Безмятежное, морщинистое лицо исказилось, губы раскрылись, Несколько пузырей вышли изо рта и лениво поднялись сквозь толщу геля. Тело выгнулось, согнулось. Женщина забилась, раскинув руки. Пальцы на уцелевшей руке инстинктивно царапали стекло изнутри. Дядьев молча стоял над саркофагом. Я не мог на это смотреть и отвернулся. «Не нравится мне это», — прошептал Шнобель, отворачиваясь вместе со мной и пригорошней. «Это что же?» «Сейчас этот маньяк ляжет на ее место, и что? Он будет вроде как везде в зоне, да? В любом мутанте, в любой аномалии, в любой, мать вашу, погоде? Слышите, парни, я не хотел такого. Если б я знал, я бы ни за что этого больного сюда не притащил. Еще б в Любичи бы пристрелил. Это же во что он мою зону любимую превратит? В концлагерь? Я не согласный». Иркеньева уже не билась под стеклом – Выгнувшееся тело ее застыло в толще прозрачного геля. «Открывайте, голубчик!» — скомандовал дядя Брежневу. Бывший замначальника охраны с непроницаемым лицом скрыл саркофаг и извлек тело. Без всякого почтения он оттащил труп в сторону. Я вспомнил сухое морщинистое лицо в болотном озере, умные глаза. Наверное, она догадывалась, что этим может кончиться». Была ли она готова к такой смерти? Что она чувствовала в последние моменты своей жизни, да и чувствовала ли вообще? Я, например, чувствовал, что все больше от прощения и ненависти к дядьеву поднимается у меня в душе. Вот кому не стоило жить. Но что я мог сделать, безоружный, в окружении людей с автоматами, на базе, полный вооруженных врагов? Может попытаться напасть на Шнобеля, отобрать, кстати сказать, мой собственный 103-й, и покончить с этим маньяком, пока он не натворил еще больших бед. Ведь он еще не озвучил свои планы в отношении нас с пригорошней, а я, кажется, начал догадываться, что это могут быть за планы. Шнобель стоял между мной и Никитой. Я покосился на него и встретился взглядом с напарником. Мы переглянулись и незаметно кивнули друг другу, пока наемник пялится на дядю. Но мы не успели. Шнобель опередил нас — Он закричал, скидывая мой калаш «Сдохни, маньяк!» и вдавил спусковой крючок до упора. Лучше бы у него был его собственный ствол. Шнобелю просто не повезло. В тот самый момент, как он выстрелил в дядю, ученый нагнулся над опустевшим саркофагом, опираясь о края, чтобы забраться внутрь. Наемник не посмотрел, что переключатель моего 103-го стоит в положении «Стрельба с тройными». На его АК-74У такой функции не было, он думал, что стреляет длинной очередью, но автомат выплюнул три пули, которые пролетели у дяди над головой и разбили окно за его спиной и замолчал. Дядя свалился в саркофаг, расплескав гель по полу. «Брось оружие!» – страшным голосом закричал Брежнев, поднимая оба свои ствола. «Стоять! Не двигаться! Оружие на пол!» – проорол он на одном дыхании заученную фразу, скользящим шагом приближаясь к нам. «На колени! Руки за головы! Лицом к стене! Все трое! Быстро!» Выбора у нас не было. Дядя, бултыхаясь и отплевываясь, вылезал из саркофага. Шнобель положил калаш и толчком ноги отправил его к Брежневу. Мрачно посмотрел на нас с И первый завел руки за голову. Мы встали лицом к стене. Теперь о том, что происходит, мы могли только догадываться по звукам. Отфыркавшись, дядя сказал у нас за спиной. «Я все равно должен испытать свои силы. Двое, трое, какая разница? Отведите их, голубчик, куда-нибудь на пару километров, пожалуй, от базы. «Рыжие пески?» — предложил Брежнев. «Вам виднее», — согласился дядя. «Только без оружия они долго в зоне не продержатся!» «Ну, дайте им ножи какие-нибудь!» По тихому плеску я понял, что он уже ложится в свой стеклянный гроб. «Сейчас Брежнев должен будет начать укладывать его, подключать, провода, закрывать, может, получится...» додумать я не успел!» «Легкие шаги услышал слишком поздно!» «Даже обернуться не получилось!» «Удар, которого я не почувствовал...» погрузил меня в черные воды без памятства».